Глава 26. «С последнего урока отпустили раньше. Я хотел подождать Васю и погулять с ним, но обнаружил, что ноги сами унесли меня за несколько кварталов от школы. Я снял шапку, дал антеннам ушей промерзнуть, чтобы лучше соображалось. Мама работала до пяти, но часто, если все дела были закончены, могла уйти на 10-20 минут раньше». Мои электронные часы показывали 16.48. Хотелось развить свою интуицию, чтобы понимать какие-то вещи на расстоянии. Я закрыл глаза и попробовал пронестись до администрации через э, холодный воздух, чтобы выяснить, на работе она или уже ушла. Раскрутил воображаемый стартер, запустил корабль, плавно вылетел из собственной головы, пролетел вдоль дороги от нашей улицы. Потом через районную площадь выбрал нужное здание, вход, дверь, лестницу и оказался у мамы на рабочем месте. Увидел звук режиссера. Он собирал свои вещи. Я в шутку похлопал его по плечу. Он меня не видел и не чувствовал. Заглянул через стеклянное окно в мамин кабинет, из которого она ввела эфир на радио, и увидел, что ее уже нет. Тогда я быстро-быстро, как будто заматывая катушку, проделал обратный путь в свое тело. Вдруг сильно захотелось есть и в туалет. Я еще раз взглянул на часы. Двоеточие мигало. Цифры еще не изменились. Ну и хорошо. У меня минута с чем-то. Загадаю большой успех в любой игре, и он сбудется, если успею позвонить в звонок без десяти. Рванул и начал хорошо. Но на бегу зачем-то захотел посмотреть на часы еще разик. И от этого нарушился ритм. Протянутая рука и рюкзак как-то неаккуратно сошлись в своих стремлениях, от чего я споткнулся. Все равно успел, даже пришлось подождать несколько секунд, чтобы позвонить ровно в 50, а не в 49 минут Дверь никто не открывал, дома никого не было, сестра еще в школе выходит, а мама куда-то зашла с работы Просто я был ленив, и телепатический акт не удался Да, наверное, я плохо старался, потому что голоден Выдал воображаемое за действительное, а мама на самом деле еще на работе Я дал себе легкую пощечину в наказание за расхлябанность и позвонил соседям напротив. Пока ждал, еще раскрыл рот и постучал себя по макушке, как по пустой тумбочке. Смешной звук. Напротив нас жили близняшки, чуть младше меня. Иногда я заходил к ним. Открыла соседка их мать, сказала привет и провела в комнату. Сколько говорить, не сидите так близко. Близняшки играли, и свет экрана освещал их на ковре в осеннем полумраке. Одна сказала мне, будешь третьим после чего мы немного поиграли по очереди, по одной жизни. Это были гоночки, и я не мог сосредоточиться. Быстро проиграл и уснул в кресле тупым и тяжелым сном. Соседка разбудила меня, вид у нее был встревоженный. Почему-то она сказала, бедный, с мамой все будет в порядке. Близняжек уже не было в комнате, было темно, свет шел из коридора. Мы прошли туда, на пороге стоял папа. Я унюхал запах междугороднего автобуса. Да на нем лица нет, так я подумал. «Ты приехал?» – спросил я. «Пойдем домой», – ответил он. Я взял куртку, и мы прошли через площадку в квартиру. Сестра была дома, на кухне, не издавала ни звука. Папа разделся. «Пап?» – спросил я. Видимо, сестра уже знала, потому что папа взял меня на руки, хотя уже давно так не делал, и отнес в нашу комнату. Он прикрыл дверь, сел в кресле, меня усадил на колени. Несколько минут понадобилось папе, чтобы собраться, и он сказал, что мама и Валера были на работе. Его пистолет случайно выстрелил в маму. Картинка в голове возникла, но я не знал, как реагировать. У него же есть предохранитель. Я встал рядом и уставился на папу, чтобы получше понять эту историю. Папа пожал плечами и потом, не вставая из кресла, ударил себя поляшком. Под правой рукой что-то будто оттолкнуло руку, и папа указал рукой вперед как бы траекторию пули. Она сидела напротив. Пуля попала ей в живот, повредила позвоночник. Ира в больнице. Валера в тюрьме... Валера умер. Вот это был шок. Я сел к папе на колени, заглянул в его измученное лицо. Умер? Он сразу же вскочил и выстрелил себе в сердце. Вопросы были, но без слез спросить бы не получилось. Я ждал, когда ком в горле рассосется. Папа гладил меня по голове, что-то говорил. Мне было очень жаль Валеру. Зачем же он убил себя? Он теперь попадет в ад. «Станет ли мама поправляться, если он из-за нее в аду?» Сказал я совсем другое, сам не понял, откуда возникли эти дурацкие и глупые слова со всхлипом. «Если бы он не умер, я бы попросил деду Витю переехать его на тракторе». «Не надо, это несчастный случай, он не хотел». Папа уложил меня в проходной комнате на диван. Я очень устал, уткнулся в подушку и видел только черноту, думать не было желания». Я слышал, что они о чем-то говорят, но не разбирал ни слова и опять уснул. А когда проснулся, был один дома. На тумбочке у телефона лежала записка о том, что папа с сестрой в больнице и скоро вернутся. Лет через пять я спросил у папы, почему мама была старше на год, если родители учились на одном курсе. В выпускном классе мама совершила прыжок из окна и упала на козырек над подъездом. Так мама разрешила некую ссору со своей мачехой того периода или какой-то неизвестной мне родственницей. История семьи по маминой линии покрыта мраком. Насколько напряженные это были ссоры, я не знаю. Дрались ли они, как жили, ничего не хочу знать. Этаж варьируется от третьего до седьмого, точнее не выяснил. Мама повредила ноги и спину, лечилась, поэтому пропустила один учебный год. Мне уже было 30, когда я решился на переписку с маминой коллегой, которая была в тот день с ними на этой вечеринке в студии. Близкая подруга, живой и настоящий свидетель. Несколько дней я не приближался к теме. Мне требовалось время, чтобы задать каждый вопрос. Например, была ли мама крещенной с детства, юности, или крестилась в перестройку, как оказалось, была с детства». И вот мы добрались до цели. Я должен спросить, как оно все было. Роковой день. Все было нормально. Сидели, пили чай и вино. Коллега вышла в туалет. Я смотрел на окошко в социальные сети, почти проникая в единственную тайну своей жизни. Коллега услышала непонятные звуки, выстрел. Вернулась из туалета и увидела перепуганного Валеру, застывшего в центре комнаты. Мама, сидя в кресле, держалась за живот. Коллега подбежала к маме. Валера выстрелил второй раз. Зачем он? Не надо было. Это были последние мамины слова. Коллега повернулась и увидела, как маминка Валер падает замертво. Возможно, мама также сказала слово «дурак». Здесь у коллеги были сомнения. Я спросил у нее, не кажется ли ей, что это могло быть провокацией со стороны мамы. Коллега прочла вопрос, подумала несколько медленных минут и ответила. «Думаю, да. Это могло быть провокацией со стороны твоей мамы». Мама отключилась, Валера умер сразу. Коллега вызвала скорую. К нам на время переехала бабушка, папина мама. Бабушка готовила, собирала нас в школу, раз в день ходила в больницу. Мама лежала в коме.